Колокола играли и звали. Гумно впереди, жарко блестело. Дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро бежал вверх по корявому стволу липы, в ее светло-зеленую, солнечную вершину. Бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались в цветы на полянах, на припеки. Птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно. Все было, как бывало, Много-много раз в детстве, в отрочестве. И так живо вспомнилось все прелестное беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что Бог милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати. «В самом деле, поеду к Мещерским», — подумал вдруг Митя. Но тут он поднял глаза и в двадцати шагах от себя увидал как раз в этот момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом-розовом платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками. Она, виляя задом, быстро шла, не видя его, и он порывисто подался в сторону, за деревья. Дав ей скрыться, он с бьющимся сердцем поспешно пошел назад, к дому. Он вдруг понял что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее. И то, что видеть ее в церкви нельзя, не надо. Часть 22. Во время обеда Нарочный со станции привез телеграмму. Аня и Костя извещали, что будут завтра вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно. После обеда он навзничь лежал на плетеном диване, на балконе, закрыв глаза Чувствую доходящее до балкона жаркое солнце, слушая летнее жужжание мух. Сердце дрожало. В голове стоял неразрешимый вопрос. А как же дальше дело с Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера прямо? Согласна ли она? И если да, то где и когда? А рядом с этим мучило другое. Следует или нет нарушить свое твердое решение, Не ездить больше на почту, не съездить ли нынче еще раз, последний, новое и бессмысленное издевательство над своим собственным самолюбием, новое и бессмысленное терзание себя жалкой надеждой. Но что может теперь прибавить эта поездка, в сущности простая прогулка, к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в Москве, для него все и навеки кончено? Что ему вообще теперь делать? барчук раздался вдруг негромкий голос возле балкона барчук вы спите он быстро открыл глаза перед ним стоял староста в новой ситцевой рубахе в новом картузе лицо у него было праздничное сытое и слегка сонное хмельное барчук едемте скорее в лес зашептал он я бара не сказал что мне нужно повидаться с трифоном насчет пчел едемте скорей пока они почивают. А то, ну-ка, проснутся и отдумают. Захватим чего-нибудь угостить Трифона. Он захмелеет, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленки. Выходите скорей, я уж запрек. Митя вскочил, пробежал Лакейскую, схватил картуз и быстро пошел к каретному сараю, где стоял запряженный в беговые дрожки молодой горячий жеребчик. Часть двадцать Жеребчик прямо с места вихрем вынес за ворота. Против церкви на минуту остановились возле лавки, взяли фунт салу и бутылку водки и понеслись дальше. Мелькнула изба на выезде, у которой стояла наряженная и не знавшая, что делать, Анютка. Староста в шутку, но грубо. Крикнул ей что-то и с хмельным, бессмысленным и злым удальством, крепко передернув вожжами, хлестнул ими по крупу жеребчика, жеребчик еще наддал. Митя, сидя и подскакивая, держался изо всех сил. В затылкому приятно пекло, в лицо тепло дуло полевым жаром, пахнувшим уже зацветающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно какой-то чудесный мех, зыбью. Над ней поминутно взвивались, пели, косы неслись и падали жаворонки. Далеко впереди мягко синел лес. Через четверть часа были уже в лесу. И все так же шибко, стукаясь о пни и корни, помчались по его тенистой дороге, радостной от солнечных пятен и несметных цветов, в густой и высокой траве по сторонам. Аленка в своем голубом платье Прямо и ровно, положив ноги в полусапожках, сидела в распускающихся возле караулки дубках и вышивала что-то. Староста пролетел мимо нее, погрозив ей кнутом, и сразу осадил у порога. Митю поразил горький и свежий аромат леса, молодой дубовой листвы, оглушил звонкий лай собачонок, окруживших дрожки и наполнивших весь лес откликами. Они стояли и яростно заливались на все лады, а мохнатые морды их были добры и хвосты виляли.